Спустившись во двор, Евгения остановилась. Она невольно залюбовалась открывшимся видом. Освещение двора было таким, что невозможно было понять, откуда исходит свет. Кроме входа в дом и железных ворот, все остальное пространство освещалось откуда-то изнутри. Как будто бы свет бил из-под земли. Искусно спрятанные люминесцентные лампы переливались разноцветным мягким светом. Отпустив Тифани, Евгения, смотря по сторонам, пошла по дорожке, ведущей к бассейну. Еще издали она увидела, что там происходит что-то необычное. Подходя ближе, она все старалась понять, что же это такое, но так и не смогла разгадать секрет. Откуда-то из глубины бассейна вырывались пучки света и устремлялись в ночное небо. И только подойдя вплотную, Евгения поняла, в чем дело. В боковые стенки бассейна были вделаны специальные колеса, на которые на определенном расстоянии друг от друга были прикреплены мощные фонарики. Крутясь, они то пропадали под водой, то снова появлялись на поверхности. Создавая ощущение своеобразного салюта. Посмотрев на это великолепие несколько минут, Евгения прошла дальше и села в беседку. Тифа, не сделав несколько кругов по траве вокруг бассейна, подбежала к самому краю бассейна и, понюхав воду, попятилась назад. Осторожно, ступая, она засеменила вслед за Евгенией. Взяв ее на руки, Женя посмотрела на это маленькое существо и подумала, Интересные животные эти собаки. Языком они потеют, а хвостом улыбаются. Погладив собачку, она посадила ее рядом с собой. Собачонка свернулась в клубок и, закрыв глаза, засопила. Скорее всего, они быстро устают, решила Евгения. Из открытого окна со стороны дома доносились то голоса, то громкий смех, а иногда и громкая музыка. Евгения была рада тому, что ей представилась возможность покинуть эту вечеринку. Откинувшись на спинку кресла качалки, она прикрыла глаза, наслаждаясь ночной прохладой. Она поймала себя на мысли, что неплохо было бы сейчас искупаться, но идти за купальником ей не хотелось. «Завтра обязательно испробую этот чудо-бассейн», – подумала Евгения, посмотрев на освещенную гладь воды. Неожиданно в ночной тишине раздался сначала стук входной двери, и почти сразу Евгения услышала крик Дианы. «Женя!» Евгения прислушалась, пытаясь понять, с какой интонацией кричит Диана. Крик повторился, но теперь он был ближе. Евгения услышала, как кто-то, шаркая ногами, двигался в ее сторону. Выйдя на мощенную камнем дорожку, Она увидела идущую в ее сторону Диану, которая, покачиваясь, несла в одной руке наполовину наполненный бокал. «Все понятно!» – вздохнула Евгения и, крикнув «Я здесь!» – пошла снова в беседку. Как ни странно, Тифани никак не отреагировала на крик Дианы, а лишь приподняла свою маленькую головку и, подержав нос по ветру, опять свернулась в клубок. Женя! «Ну ты где?» – снова спросила Диана, хотя теперь уже не так громко. «Я в беседке», – спокойно ответила Евгения. Диана после долгих примерок, куда бы ей сесть, наконец-то плюхнулась в плетеное кресло и, поставив рядом бокал, сразу стала возмущаться. «Представляешь, Жень, Эльза попросила меня пойти проветриться. Подруга еще называется». «А что я такого сказала?» – спросила она сама у себя. «Что ее Альберт мне не нравится? Так это чистейшая правда – не нравится». «А чем он тебе не нравится?» – спросила ее Евгения, понимая, что Диана готова к разговору по душам, и у нее есть возможность узнать больше и об Эльзе, и об Альберте. «Да ну его!» – Диана махнула рукой. «Мутный он какой-то, непонятный». Она сделала глоток из бокала. «А откуда он появился в жизни Эльзы? Ведь я знаю, что она не так давно похоронила мужа. Если я не ошибаюсь, прошлым летом», — задала вопрос Евгения. «Не ошибаешься?» — выдохнула Диана и неожиданно предложила. «Выпьешь со мной?» «Нет, спасибо, не хочу». Деликатно отказалась Женя и тут же напомнила ей. «Ты начала рассказывать про Альберта». «Да что Альберт? Он появился около трех месяцев назад. Весь такой важный, на хорошей машине. Начал подкатывать к Эльзе, подарки и все такое. А Эльза к тому времени уже устала носить траур. Хотя, конечно, и любила своего мужа. Но жизнь идет...» И молодость проходит, сама понимаешь. Философски заметила Диана и продолжила. Мужчина, он видный, да и с деньгами. Не Альфонс какой-нибудь. В общем, она ответила ему взаимностью. С тех пор они и встречаются. Если все так хорошо, то до свадьбы недалеко, наверное. Закинула удочку Евгения. Какая свадьба? Я тебя умоляю. Неожиданно возмутилась Диана. «Они же совершенно разные люди. Одно дело встречаться, а другое — жить вместе. Нет, никакой свадьбы не будет». «Но это только твое мнение. Эльза, скорее всего, думает по-другому», — предположила Евгения. Но Диана тут же отреагировала. «Нет, это мнение Эльзы. Она мне по секрету сказала». Понизив голос, сообщила Диана и снова приложилась к бокалу. «А что же, убийцы ее мужа так и не нашли?» Выяснив все про Альберта, спросила Евгения. Диана замотала головой. Потом, остановившись, посмотрела на Евгению и сказала. «И не найдут». «Почему ты так думаешь?» Поинтересовалась Евгения. «Потому что это заказ». Понизив свой голос до шепота, ответила Диана. Нашли козла отпущения. И думает, что все поверили в то, что он во всем виноват. «Какого козла?» Не сразу поняла Евгения. «У Колесникова, мужа Эльзы, был телохранитель, Валерка Никонов. Кстати, хороший был парень». «А почему был?» Снова не уловила ход Дианиных мыслей Евгения. «Он что?» умер или его убили нет протянула диана его посадили обвинив в причастности к убийству Эльзиного мужа так как в самый ответственный момент его не оказалось на месте бред конечно мы то знаем что это не так но доблестная милиция решила по своему и засадила парня в тюрьму теперь сама понимаешь дадут ему лет десять и отрапортует, что дело раскрыто, поэтому и говорю, что был. — Понятно, — протянула Евгения, задумавшись. Рассказ Дианы раскрыл некоторые подробности, которые могли пригодиться. Посмотрев на часы, Евгения увидела, что еще не совсем поздно, и можно успеть позвонить Николаю Семеновичу. Взяв Тифани на руки, Евгения поднялась с кресла. «По-моему, надо идти отдыхать», – обратилась она к Диане. «Да брось ты, Жень, время еще детское, какое отдыхать? Садись!» Она попыталась схватить Женю за руку. «Пойдем в дом, я сделаю тебе крепкого чаю», – предложила Евгения. «Не хочу чаю, хочу еще коньяку», – отказалась Диана. «Коньяк на кухне. Пошли в дом», – взяв ее за руку, сказала Евгения не желая оставлять ее здесь одну. «Свалится еще в бассейн, а мне потом отвечай», подумала Евгения, помогая Диане подняться. «Стоит только мужьям уехать в какую-нибудь командировку, как эти богатые леди бросаются во все тяжкие», осудила Евгения про себя поведение Дианы. Когда совместными усилиями они оказались на кухне, то выяснилось, что Эльза с Альбертом уже поднялись в спальню. Оставив на столе остатки еды, увидев на кухонном столе бутылку с остатками коньяка, Евгения незаметно убрала ее в шкаф. — Тебе чай или кофе? — спросила она у Дианы, которая уже сидела на диване, откинув голову на спинку. — Мне ничего, — удивив Евгению, ответила Диана. — Я спать. После этого она стала укладываться на лежащую рядом маленькую подушку. «Это самое правильное решение», – согласилась с ней Евгения, выключая свет. Забрав с собой Тифани, она поднялась в отведенную ей комнату. Положив полусонную собачку на кресло, Евгения набрала номер Николая Семеновича. Продолжительные гудки говорили о том, что ее знакомый либо спит, либо не хочет отвечать на ее звонок. Еще немного подождав, Евгения нажала на разъединение. Время приближалось к полуночи, и Евгения, секунду подумав, набрала номер ключа. «Уж он-то точно не спит», – решила она. «Доброй ночи, Евгения Максимовна», – ответили ей на том конце. «Привет, привет! Не спишь еще?» – заторопилась Евгения, как будто бы боясь, что он тоже откажет ей в ее просьбе. «Мне нужно пробить одного человечка». Обратилась она к нему и замолчала, ожидая его реакции. «Давайте параметры своего человечка», – немного подумав, сказал хакер. «Валерий Никонов, некогда работавший телохранителем у известного банкира Колесникова. Помню, помню, его еще застрелили год назад», – перепил ее ключ. «Совершенно верно. Так вот, мне нужно знать, чем до этого занимался этот Валерий. «Сможешь?» «Постараюсь», — без особого энтузиазма ответил хакер и тут же спросил. «Это все?» «Пока да. Я буду ждать». «Как что-нибудь узнаю, позвоню. Возможно, даже это будет ночью. Так что заранее прошу прощения». «Ничего страшного, я переживу», — успокоила его Евгения и, попрощавшись с ним, повесила трубку. Включив телевизор, она легла на кровать. Шел вечерний выпуск новостей, и какой-то очередной политик предлагал свою программу выведения страны из экономического кризиса. С некоторых пор Евгения перестала интересоваться политикой и жила по принципу «только б не было войны». Поэтому, закрыв глаза, она не заметила, как уснула. Утро для Евгении началось еще задолго до того, как встало солнце. Тифани захотела в туалет и, не собираясь ждать, пока ее новая подружка проснется, стала лизать Евгению руку, которую она свесила с кровати во сне. Открыв глаза, Женя не сразу поняла, что происходит. Повернув голову, она увидела Тифани и улыбнулась. Та, в свою очередь, тоже увидела, что проснулась Евгения и начала носиться по комнате от кровати к двери, при этом громко лая. «Тише, тише, весь дом разбудишь!» Попыталась успокоить ее Жене, но Тифани разошлась не на шутку. Евгения поняла, что если сейчас она не выпустит собачку на улицу, то проснутся не только все в доме, но и все соседи. Скачив с постели, она не обываясь подошла к двери. Стоило ей только взяться за ручку, Как Тифани прекратила лаять и смирно села в ожидании прогулки, внимательно следя за каждым движением Женяной руки. И только ее маленький хвостик выдавал ее нетерпение. Он крутился так, что, казалось, вот-вот оторвется. Как только Евгения открыла дверь, Тифани пулей выскочила в коридор и помчалась к одной двери. Вернувшись с прогулки, Евгения посмотрела на часы и поняла, что досмотреть сны у нее уже не получится. Часы показывали 5.30. Тифани, сделав все свои дела, примостилась на кресле и, закрыв глаза, продолжила спать, как ни в чем не бывало. Посмотрев на нее, Евгения подумала. Вот так вот, да? А мне теперь что делать? Включив компьютер, она решила погулять по интернету. Надо было попробовать кое-что узнать об американце Александре. Она ввела имя в поиск и стала ждать. «А вдруг?» – подумала Евгения. Не прошло и минуты, как на экране высветилось множество имен. Из всех найденных людей под этим именем только один проживал в Америке. И поэтому Евгения заинтересовалась именно этим человеком. Им оказался председатель нескольких благотворительных фондов. Потомок русских эмигрантов Александр Полянский был одним из самых богатых людей Лос-Анджелеса, где сейчас и проживал. Ничего не указывало на то, что этот богатый и уважаемый человек мог быть причастен к событиям, связанным с Эльзой. Даже то, что о нем писали, бы то он является знатоком и владельцем многих старинных вещей, «Ни о чем не говорила!» «У них каждый богатый человек имеет страсть к старинным вещам, и это еще ни о чем не говорит», рассуждала Евгения, читая короткую информацию о меценате. Вдруг Евгения боковым зрением заметила, что Тиффани подняла голову и, вытянув мордочку в сторону двери, принюхалась. В следующую секунду раздался такой лай, что Евгения невольно закрыла уши руками. За дверью послышались быстрые шаги. И следом Евгения услышала, как хлопнула входная дверь. Только после этого Тифани снова успокоилась. Евгения сразу догадалась, кто это был, и не ошиблась. Посмотрев в окно, она увидела, как Альберт завел свой Мерседес, газанув по двору, скрылся за открытыми воротами, которые сразу же за ним закрылись. лети, летей, Касатик! «Сегодня я узнаю, чем ты занимаешься», – подумала Евгения, продолжая смотреть в окно. Еще не успели захлопнуться ворота за Альбертом, как в комнату к Евгении кто-то осторожно постучался. Тиффани спрыгнула с кресла и, подбежав к двери, стала поскуливая смотреть на Евгению. «Не иначе, как хозяйка», – решила Женя и поспешила открыть дверь. На ее удивление на пороге стояла Диана. Ты уже не спишь? спросила она сонным голосом. Уже нет? Посмотрев на собачонку, ответила Евгения. Тогда, может, пойдем выпьем кофе? предложила Диана, подтягиваясь. Прежде чем ответить, Евгения взглянула на включенный компьютер. Решив, что больше ничего интересного она для себя не узнает, она согласилась. Хорошо, пойдем! Диана явно была обрадована тем, что ей не придется в одиночестве пить кофе, и поэтому сразу затараторила. «А я уже давно проснулась, когда Тифа не просилась на улицу», объясняла Диана на ходу. «Я просто ждала, пока Альперт едет. «А что, он всегда так рано уезжает?» поинтересовалась Евгения. «Да, кроме выходных». «В смысле?» «Ну, в выходные он находится здесь целый день, никуда не уезжая» ответила Диана, уже заходя на кухню. Подойдя к холодильнику, она стала доставать из него остатки вчерашнего банкета. Сделав бутерброды, Диана поставила их на стол и спросила, «Так нормально? Или еще что-нибудь достать?» Евгения почувствовала себя неудобно и спросила ее, «А ничего, что мы тут с тобой без Эльзы хозяйничаем?» «Да брось ты!» удивленно возмутилась Диана. Мы же не где-то в гостях, а у подруги. Что ж нам теперь, ждать, пока она проснется?» Евгения слушала Диану и, наблюдая за ее действиями, не заметила, как в дверях показалась Эльза. «Совершенно верно, тем более, что я уже проснулась и давно нахожусь на кухне», – пройдя к столу, сказала Эльза. «Мне тоже наливай кофе, только, пожалуйста, без молока. Мне надо хорошенечко взбодриться». «А то у меня дел сегодня много!» Евгения вопросительно посмотрела на свою клиентку. Эльза все поняла и, предотвратив все последующие вопросы, коротко сказала. Потом. Евгения посмотрела на часы. Было без четверти семь. Думаю, что раньше, чем к вечеру, Николай Семенович не позвонит. Если Эльза решила совершить променад по салонам и парикмахерским то, значит, весь день мы проведем в разъездах по городу», прикидывала Евгения дальнейшие планы. Она уже давно привыкла к тому, что буквально все богатые женщины, независимо от возраста, очень много времени посвящают своему внешнему виду, и она уже знала все престижные салоны красоты, куда сама, конечно же, никогда не ходила. И дело не в том, что цена одной прически или укладки там порой доходила до месячного бюджета какой-нибудь среднестатистической семьи. Нет, просто она не видела смысла в свои неполные 30 лет столько времени уделять своей внешности. То, что она видела в зеркале, очень даже ее устраивало и казалось бессмысленным корректировать эту природную красоту. Здоровый образ жизни – «Лучше всяких косметологов», в который раз убеждалась Евгения. Ее здоровому цвету лица позавидовала бы любая модель на подиуме. Ну а о фигуре говорить было нечего. Каждодневные тренировки сказывались на ней как нельзя лучше. Поэтому, находясь со своими клиентками в дорогих салонах, она откровенно скучала, так как не понимала, зачем они тратят такие деньги за откровенную иллюзию красоты которую им предлагают тамошние специалисты. Но удивлялась она лишь на первых порах. Прошло время, и она привыкла к такому образу жизни своих клиенток и уже спокойно относилась к посещению ими подобных мест. «А ты что пустой кофе пьешь? Без бутербродов?» – спросила Эльза. «Я попозже», – ответила Евгений, решив для себя, что еще успеет позаниматься до того, как Эльза соберется куда-то ехать. Эльза, хоть и была по жизни бестией и газой, но все же являлась очень проницательной женщиной, несмотря на свой молодой возраст. — Ты, наверное, собираешься сделать утреннюю зарядку? — почти уверенно спросила Эльза. — Ты что, ясновидящая? — не удержалась Евгения. — Ага, особенно с утра, — улыбаясь, ответила Эльза. — Я просто хотела тебе сказать, что у нас есть спортзал. Остался от мужа. Он тоже любил позаниматься спортом. Железо там всякое таскал. На мгновение на ее лицо легла тень, но Эльза тут же переключилась от мрачных воспоминаний к реальности. «Сейчас я допью кофе и покажу тебе, где он находится», пояснила она. «А я поеду домой», вмешалась в разговор Диана. «Правильно», поддержала ее Эльза, вставая из-за стола. «Ну что, идем?» Повернувшись к Евгении, спросила она. Евгения кивнула. Спустившись по мраморной лестнице, которая вела в дом, Эльза, показав рукой на одно из небольших зданий, стоящих неподалеку, сказала «Нам туда». Свету небольшое здание внутри оказалось довольно вместительным полуподвальным помещением, где расположились разные тренажеры. Отдав Евгении ключи, Эльза произнесла Занимайся, когда захочешь. Только не забывай закрывать двери на ключ. А то Тифа не любительница полазить там, где не нужно. Договорились? Евгений очень понравился спортзал бывшего мужа Эльзы. Сразу было видно, что его обставлял человек, знающий в этом толк. Как только за Эльзой закрылась дверь, Женя стала не спеша обследовать все вокруг. Кроме серьезных тренажеров, стоявших вдоль трех стен. В спортзале был стеллаж, на котором Евгения увидела оружие для восточных единоборств. Здесь лежали нончаки, три шеста разных размеров. На специальных деревянных подставках красовались два самурайских меча в нужных. Подойдя к ним, Евгения вытащила один из них и, сделав два шага назад, присела, выставив вперед меч. Оглядевшись вокруг, она увидела под потолком привязанную шелковую ленточку. Евгения знала ее предназначение. Через секунду она подпрыгнула, поджав под себя ноги, и сделала несколько движений руками. В тишине спортзала послышался свист. После того, как Евгения снова опустилась на деревянный пол спортзала, к ее ногам упали два ярко-красных куска ленты. «Настоящий!» – оценила про себя Евгения древнее восточное оружие, продолжая сжимать меч в руках. После этого она искусно вложила его в ножны и вернула на подставку. Кроме всего прочего, Евгения обнаружила в зале отличную систему вентиляции, которая после включения в считанные секунды наполняла помещение свежим воздухом. С удовольствием позанимавшись, Евгения, чувствуя, что ее тело наполнилось энергией, решила вернуться в дом. Еще раньше она заметила на одной из стен висевшую большую круглую тарелку с нарисованными на ней золотыми иероглифами. Евгения знала значение этих иероглифов. Они обозначали силу духа как основную силу в человеке. Не удержавшись, она подошла к тарелке и попыталась снять ее со стены, чтобы поближе рассмотреть. К ее удивлению, эта китайская тарелка поехала в сторону. И за ней Евгения увидела дверцу маленького сейфа. Оглянувшись по сторонам, она убедилась, что кроме нее в спортзале нет никого, и только после этого снова закрыла висящей тарелкой тайную дверцу. «Интересно, сама Эльза знает об этом тайнике? Или же неожиданная смерть ее мужа навсегда сохранила эту тайну от всех?» – размышляла Евгения, возвращаясь в дом. Оказавшись в своей комнате, она первым делом перебрала свои вещи. Решив для себя, что же она все-таки наденет, Евгения, взяв полотенце, отправилась в душ.